И опять Черчилль ищет успокоения и утешения в литературном труде. Он приступает к написанию исторического очерка о международных событиях со времени Версальского мирного договора и до середины тридцатых годов. Черчилль написал вступительную главу, которая в последствии была включена без каких-либо изменений в первый том его мемуаров, посвященных Второй мировой войне. Вскоре однако он бросает работу над дочерком и погружается в создание истории народов, говорящих на английском языке. Черчилль быстро закончил этот обширный труд, однако публикация его задержалась на многие годы. Никогда не знаешь, заметил Черчилль в одной из autobiографических книг, не обернется ли неудача в конечном счете удачей. Вспоминая о своих бесплодных попытках вернуться в правительство, он пишет «Болдуин, так же, как и я, плохо представлял себе, какую услугу он оказал мне, помешав втянуться на ближайшие три года в путанную политику кабинета, и не дав мне, как это могло бы случиться, если бы я был министром, вступить в войну, неся прямую ответственность за состояние национальной обороны», которое оказалось чудовищно плохим. В принципе Черчилль прав. В конечном счете для него оказалось благом то, что он не участвовал в правительстве, которое правила Англии накануне Второй мировой войны. Биографы Черчилля сходятся в том, что его не допустили в правительство по двум причинам. Во-первых, Оказавшись в правительстве, он неизбежно ввязался бы в борьбу за кресло премьер-министра и мог помешать Невилю Чамберлену занять его. К тому же другие деятели консервативной партии отнюдь не желали иметь своим лидером Уинстона Черчилля. Во-вторых, в середине тридцатых годов Черчилль пришел к определенному мнению о политике, которую Англия должна была вести в отношении Германии. В министерстве иностранных дел Англии в то время один из важных постов занимал Роберт Вансетт Рат, умный дипломат, правильнее других оценивающий угрозу интересам Англии со стороны рвавшейся к реваншу Германии. Общение с Вансетт Ратом несомненно помогло Черчиллю выработать в общем верный взгляд по этому вопросу. К тому времени уже давно миновали дни Лакарна, когда Черчилль питал светлые надежды на воссоединение европейской семьи народов, разумеется, под руководством Англии, господствующей на континенте.